Внимание! Директивы действительного грант легатости Лара. Найти звездный выстрел, уничтожить Даат, возродить Первый Легион. По выполнению, любыми средствами ликвидировать тревогу Черная Луна. Совет Архонтов низвергнут. Приказ Прометая получен. Но город грозит захлестнуть новая буря, и Грей отправляется в Нео-Арк, чтобы лицом к лицу встретиться со старым врагом. Или другом. Ведь никто не знает наверняка, кем были и откуда пришли первые инкарнаторы. Роман Прокофьев Стеллар Книга пятая Архонт. интерлюдия прометей черная луна вновь ощущение полного присутствия завладело моим телом это я был там это я мчался на сильных крыльях скользя над изломанной равниной пульсирующие ослепительно синими фонтанами а энергии. От них исходила пронзительная мощь, пробирающая до костей, как будто внутри под поверхностью чёрной луны билось пламенное сердце, скрытое хрупкой треснутой оболочкой. Чёрные шипы, окружённые дрожащим азурсиянием, расступились, обнажив провал невероятных размеров. Пулевое отверстие континентального масштаба, огромный колодец ведущее внедра планетоида. Устье его бледно светилось, но в глубине царила непроницаемая тьма. Мы, рядом со мной неслись другие инки, угадываемые боковым зрением, нырнули в неё, не останавливаясь, словно путь был давно знакомым. Вновь зазвучал хриплаватый голос Прометея. Чёрная луна это сложный многомерный объект, некая совокупность экстрамерностей. Гроздь больших и малых измерений, объединённых в одну структуру. Наши предки знали это. Во время последней битвы они били вслепую. Мы обнаружили в ковернах останки древних земных кораблей. Их удары разрушили координационный центр. И Чёрная Луна потеряла управление. Именно поэтому Земля не погибла. А последующее поведение заражённых носило бессистемный характер. Связь с шардом была утрачена. Полная темнота сменилась извилистыми каменистыми тоннелями, спиралеобразным переплетающимся лабиринтом, наполненным колючими тенями. Он казался бесконечными ходами из полинских подземных червей, закручиваясь в самых неожиданных направлениях, пока вокруг опять не замелькали странные конструкции, тут же напомнившие о работе ши. Острые грани, перетекающие в плавные обводы, дырчатые колонны и антрацитовые многогранники, свободно парящие в воздухе. Мы миновали огромные ступени и оказались в не менее огромном зале, заполненном странным алым туманом. В его глубине угадывалось множество странных, зловещих силуэтов, а пол был угольно-чёрным и словно бы живым. По его поверхности прокатывалась изменчивая рябь. Через мгновение... Я понял, что он просто покрыт сплошным слоем знакомой чёрной субстанции. Тьма. Мы знаем, что у всех систем Шии было управляющее ядро. Это основополагающая структура их цивилизации. Чем же оказался управляющий центр чёрной луны? Не буду рассказывать, чего это стоило, но мы нашли его. Вернее, то, что от него осталось. Мы двигались в Алум-Мареве, среди разрушенных конструкций. будто обглоданных огнём. Летели словно тени или бесплотные анима, не касаясь пола. Впереди из пелены выступили очертания большой сферы. Мёртвой, давно выгоревшей изнутри, но при этом сохранившей легко узнаваемую форму. Множество многоугольников, образующих невероятно сложный рисунок, осыпалось, обнажив чёрное пустое нутро. Сомнений не было. Управляющее ядро Чёрной Луны оказалось братом-близнецом Стеллара. Даже не близнецом, а точной копией. Того самого ядра, что я видел сейчас перед собой. Страшная догадка. Ведь получалось, что... «Видишь?» — спросил Прометей немного устало. «Это третье и самое важное, что ты должен знать. Чёрная Луна управлялась таким же Стелларом, что люди нашли на синей птице, только инфицированным тьмой». Дальнейшие выводы сделать нетрудно. Система шарда функционирует подобно системам Бинаши. Высшее звено — сам шард, материальное воплощение которого находится в грани. Второе — автономные стеллары, управляющие чёрными лунами. Сотни пуль, посланные в обитаемые миры. Третье — эффекторы стелларов, использующие первую тьму. но ну и заключительное звено — обычное заражённые. Все они связаны с помощью тьмы. Ксеноцита, созданного для принудительного включения азур сущностей в иерархию Шарда. Совершенно очевидно, что сигналом для чёрной луны послужил азур нимб стеллара, прибывшего на синей птице. Кроме прочих функций, любой стеллар, а ретранслятор, способный контактировать с гранью. Он оставляет устойчивый отпечаток, маяк, по которому и обнаружили нашу планету. Злой умысел ши, пославших птиц, или отсутствие выбора? Мы можем только гадать. Очевидно одно. Стеллар способен управлять чёрной луной. Он может взять под контроль её системы, оживить её и увести с земной орбиты. И это единственный реальный способ спасти Землю и человечество. Мой собеседник вздохнул и замолчал, ещё раз облетел вокруг мёртвого ядра чёрной луны. Затем заговорил снова. С нарастающей звенящей уверенностью. Других вариантов нет. Знаешь, мы долго пытались спасти землю, стараясь восстановить задуманную предками систему. Город, первый легион, сеть монолитов с терминалами, оперативная ликвидация озон, тревоги, борьба с чудовищами. Всё это следствие наших попыток. Пока мы не поняли, что лечить симптомы бессмысленно. Нужно ликвидировать очаг болезни. А это чёрная луна. ее а-излучение и осколки, которые рвут ткань мироздания, открывая окна в грань. Пока мы не избавимся от нее, Земля будет меняться, и человечеству уже не останется места на этой планете. Итак, твоя самая главная задача – доставить наше ядро на Черную Луну и подсоединить его к системам управления. Найди способ это сделать и отправь Черную Луну прямо на Солнце, уничтожь ее. Это будет означать конец Стеллара, конец всех инков. Но даст людям Земли шанс когда-нибудь вернуть себе дом. Понимаю, звучит кощунственно, но другого варианта у нас нет. И выбора тоже. Сейчас я использую нейропломбу, чтобы скорректировать ключевую директиву Стеллара. Именно затем я вёл тебя в ядро. Всё просто. Создатели системы Стеллара позаботились о безопасности. И, стань известно о наших намерениях раньше, Стеллар постарался бы уничтожить угрозу своему существованию. Только грант легаты администраторы системы, могут менять ключевые директивы, находясь в ядре. А я, увы, не смогу выбраться с Чёрной Луны, сохранив звание и личность. Ты, наверное, не понимаешь, почему. Попробую показать. Картинка неуловимо изменилась. Я осознал себя в необычном месте. внутри огромного каменного октаэдра, чья поверхность напоминала гигантские многоугольные соты, каждая ячейка которых легко вместила бы группу людей. Часть этих ячеек была хаотично заполнена округлыми яйцеобразными конструкциями, покрытыми пульсирующими венами азур-узора. Большинство яиц казались разбитыми, повреждёнными. На стенах октаэдра виднелись огромные трещины, а пол громоздился торосами вздыбленного камня. саркофаги. Разные, большие и малые, но именно они. Из такой штуки я вылез на свет без памяти уже на Земле. Значит, сейчас Прометей покажет мне, как всё начиналось». Мой предшественник заговорил за кадром, комментируя происходящее. Кольнуло странное несоответствие. Тембр и настроение Прометея были несколько иными, чем минуты ранее, словно нейропломбы записывались в разное время. или поверх уже записанного видео. «Наших сил на Чёрной Луне оказалось недостаточно. Я проиграл, мы не справились. Флот погиб. Первый легион разбит. Умерли очень многие. Прорывы уничтожили все наши лагеря. А уцелевшие предпочли сбежать на исправных кораблях, бросив всех остальных здесь. Человеческий фактор». Я ощутил горькую усмешку после этой фразы. словно показала себя обратная сторона человечности, на которую всегда ставил Прометей. Несколько разрозненных отрядов были вынуждены уйти в глубины, в том числе и наш. Мы нашли уцелевшие саркофаги. Появилась возможность эвакуации, но выживших было гораздо больше, чем посадочных мест. Вокруг стояли люди, вернее, инкарнаторы. Много. Я не мог сосчитать в туманной дымке точное количество. но не менее нескольких десятков. Оборванные плащи, тусклые, повреждённые доспехи, замотанные грязными тряпками лица. Ничего не осталось от гордости и блеска Первого Легиона. Толпа отчаявшихся бродяг, почти утративших человеческий облик. Сколько они скитались в недрах Чёрной Луны? Годы? Десятилетия? Странное зрение прометея угадывало среди них бесплотные силуэты, похожие на призраков. практически лишённых тел, поддерживаемых только струящейся внутри спиралью тьмы. Она была тут везде. Блестела в глазах инков, струилась в разрезах кибернетической брони, наполняла их изнутри. Все они стали одержимыми. Но я до сих пор не видел, что произошло с моим предшественником. Он не показывал себя со стороны. Случайно или намеренно. «Постарайся меня понять. Я создал Первый Легион». не хочу и не могу бросить тех, кто доверился мне. У меня есть возможность спасти их. Вернее, попробовать это сделать. Если ты слышишь меня, значит, у нас всё-таки получилось. Смотри, ты должен это знать». «Мы закончили погрузку Умбры. Одновременно запустим все уцелевшие саркофаги. Есть шанс перегрузить систему Звезды. Тогда, может, прорвёмся». Я неожиданно узнал говорящего. Высокого инка в повреждённой крылатой броне. Знакомый Вингер, Поза, Движение. Это был Ангел. Над остальными тоже появились опознающие глифы. Сумрак, Рай, Чехов, Гнев, Талия, Винтер и другие, известные мне только по спискам Первого Легиона до да Древним Легендам, из уст уста передающимся в кланах. «Все готовы!» Это был мой голос, спокойный, уверенный. «Да!» Они подходили, смыкаясь в сплошное кольцо. Не очень приятное зрелище. Вблизи многие оказались мертвецами, походящими на оскала, будто человеческая плоть не выдержала бесконечных испытаний, и только тьма поддерживала носителей в рабочем состоянии. Последнее желание будут. Не тени, если повезёт, ещё увидимся. Меня дружески толкнули в плечо. Комментирующий за кадром голос промятая смолк, словно задумываясь, стоит ли продолжать, но всё-таки заговорил вновь. «Дар. От одной твари из грани. Он сделал меня сильнее, но не просто так. А я не успел его уничтожить. Если всё получится, доведи дело до конца. Это моя личная просьба. Для этого я построил звёздный выстрел. Разберитесь вместе с Мико. Полученный дар — это поглощение душ. Я заберу их анимы, соединив их со своей. Так зарождаются могущественные духи в грани». Это позволит попробовать вытащить отсюда нас всех. Именно поэтому я отправился с первым легионом, чтобы дать второй шанс тем, кто пошёл за мной. При массовом слиянии неизбежен прорыв, контакт с гранью. Он очистит наши онтоприоны от ксеноцита. Но человек не в силах такое пережить. Подобным эффектом будет полное обнуление до базового состояния. Возникнет новая сущность, основой которой станет моя душа. Надеюсь, анимофикация из закладки нейропломбы позволит восстановить память и добраться до ядра. Позже, на Земле, с помощью десницы, можно будет провести обратный процесс, снова разделив души. Скорее всего, наша собственная анима при этом будет необратимо повреждена. Поэтому, прежде чем решиться на это, всё оцени и постарайся выполнить главные директивы. Инки, стоявшие вокруг, молчали, словно ожидая чего-то. А я сделал почти невероятное. Мощнейшее. Стал светочем, источником нестерпимого синего света, мгновенно затмившего всё вокруг. В его сиянии инки беззвучно закричали, содрогаясь как от жуткой боли. Я увидел их призрачных двойников, выходящих из корчащихся тел. Неведомая сила притягивала их ко мне, будто крючьями выдирая из собственных тел, и выглядело это страшно. Покинутые носители падали, как сломанные куклы. Тела, броня, материальная сущность тенков стремительно распадалась, расплываясь исчезающими лужицами тьмы. Всё таяло, будто не в силах противостоять яростному синему свету. Меня окружил сон Мндуш, кружащих вокруг, и одна за другой исчезающих во мне. Они сливались в одну, как бесчисленные отражения. Новые и новые сущности — каждое мгновение, прибавляющее и изменяющее меня. И тот, кто был мною, кричал, бесплотный, окружённый безбрежным синим пространством, бесконечным, как космос, и настолько ужасающим, что один лишь взгляд мог навсегда погрузить в безумие. Синий свет померк. Я вновь увидел саркофаг изнутри, чёрные гробы Крио-капсул. Одна из них приняла моё тело. Хоть внутренняя поверхность явно была рассчитана на существо совершенно других размеров. Чёрная створка со щелчком захлопнулась, погрузив в полную темноту. Я ощутил предпусковую дрожь, пронзившую всю конструкцию. Я очнулся внутри ядра, распустившегося подобно бутону цветка, поглотившего меня полностью. Мгновение, и чужие ноги сделали шаг назад. Астеллар вновь сложился многогранной золотой головоломкой. «Теперь ты знаешь достаточно. За время моего отсутствия всё может сильно измениться. Я не знаю ситуации на Земле и расклада сил. Поэтому окончательное решение остаётся за тобой. попробую помочь, чем могу. Не подведи. Прощай». Нейропломба завершила своё действие. В интерфейсе дополненной реальности горели несколько ярких надписей. «Внимание!» Глобальные настройки системы изменены. Красная тревога – Чёрная Луна. Глобальная директива изменена. Синяя тревога – Одержимая. Глобальная директория изменена. Сформирована персональная директива Первый Легион. Сформирована персональная директива Звёздный Выстрел. Сформирована персональная директива Доат. Сформирована персональная директива Грант Легат.